Глава 33. десмонд Кадис гладил его по спине. десмонд ощущал его холодное дыхание на своей вспотевшей коже, а в следующее мгновение это ощущение счастья дало трещину, потому что Кадис прошептал. «Ты должен ей сказать. Слышишь меня, Дес? Я не соглашусь, если она не будет знать, что получит лишь твое имя». десмонд вздохнул. Лейра сама думает только о своей матери. Этот брак для неё лишь средство добиться цели. И почему тогда ты скрываешь это от неё? Думаешь, она нас выдаст, Десс? Никогда. Скорее ветра выдадут нас, чем Лейра. Тогда я тебя совершенно не понимаю. Скажи ей, что твоё сердце отдано другому, на ком бы ты не женился. Скажи, что ты любишь меня. Рука Кадиза скользнула по животу Десмонда, поднялась по его груди. «Дес, она должна знать. Она должна будет поддержать ту политическую работу, которой мы занимаемся под твоим прикрытием. А после свадьбы будем заниматься под вашим. Как она отреагирует, если внезапно у её спальни появится посыльный или шахтёр?» а она не будет знать, зачем он тут. Наверняка она закричит во весь голос, потому что решит... Глупости Кадис. Он едва не рассмеялся. Такой абсурдной казалась мысль о том, что Лейра может закричать. Она решит, что наш замысел превосходен и поддержит нас. Теперь настала очередь Кадиса тихо рассмеяться. В его смехе слышалась горькая ирония. «Разумеется. Эта девушка привела к тебе больную мать. Обе вернулись из изгнания. Она будет в восторге от перспективы тут же влезть в интриги, которые в лучшем случае приведут к свержению правительства ныне, а в худшем будут сочтены государственной изменой. Я верю тебе, что Лера будет на нашей стороне и не выступит против того, что её муж любит другого мужчину». а не её. Но она должна знать заранее. Ты прав. В этом он ни капли не сомневался. И всё же ему было так сложно признаться в этом Лэре. Благодаря этой свадьбе она получила бы всё, чего хотела сейчас. Безопасность для её матери и лучших целителей замка. Но это явно не всё, что нужно женщине от жизни. Судьба её матери была тому примером и предостережением. И судьба матери Десмонда тоже. Обе женщины вышли за мужчин, которых не любили. И обе медленно погибали из-за этого. Кадис не то вздохнул, не то что-то проворчал. Матрас закачался, когда он скатился с кровати и встал. Десмонд оглянулся через плечо. Кадис стоял посреди комнаты с растрёпанными, словно от ветра, волосами, обнажённой и прекрасной, как на картине. Его взгляд затемняли непонимание и печаль. «Ты не можешь уйти прямо сейчас», — произнёс Десмонт. «Слишком рано. Кто-то может тебя увидеть». Кадис сутулился. «Я знаю, но если я останусь, Я продолжу спорить с тобой, Дэс. А я это так ненавижу. Это больнее, чем любой риск, что кто-то заметит меня и сделает соответствующие выводы. Извини, ты прав. Он действительно был во многом прав. Кадис говорил так же, как действовал. Сначала тщательно продумывал, что он хочет сказать или сделать. Очень прав. в каждом твоём слове, прошептал Десмонд. Кадис поднял рубашку, лежавшую на полу. Он уйдёт сейчас, как бы неправильно это ни было. Его намерение оставалось твёрдым уже потому, что Десмонд колебался. «Решайся, Десмонд. Весь в поту Десмонд пробудился от беспокойного сна. Солому прилипло к груди и лицу, сердце бешено колотилось. Выдал ли он Кадиза или Лейру в своих снах, в своих мыслях? От отчаяния он задрожал сильнее, чем от холода царившего в подземелье. Ему казалось, будто он полностью в чужой власти, полностью на виду, будто его опустошили до последнего уголка души. И всё же сон показался ему предупреждением. Что бы повелитель не хотел от него узнать, Больше он ничего ему не выдаст. Десмонд сел, привалившись головой к каменной стене. Если во сне он рискует превратиться в предателя, значит, он будет бодрствовать.